Глава 12-го мы отплыли из гавани святок, возвращаясь по нашему пути к западу и оставляя остров Мариона, один из островов группы Крозы, с левой стороны судна. Потом мы миновали остров Принца Эдуарда, оставляя его тоже влево. Затем, правя более на север, через 15 дней мы достигли островов Тристан-Дакуния, на тридцать семь градусов восемь минут южной широты и двенадцать градусов восемь минут западной долготы. Эта группа, так хорошо известная теперь и состоящая из трех островов, была впервые открыта португальцами, а позднее ее посетили голландцы в 1643 году и французы в 1767. Три острова вместе составляют треугольник и отстоят один от другого приблизительно на 10 миль, оставляя между собою открытые широкие проходы. Местность на всех них очень возвышенная. Особенная на так называемом острове тристан да -Кунья. Это самый большой из всех. Он имеет 15 миль в окружности и настолько возвышен, что в ясную погоду его можно видеть на расстоянии 80-90 миль. Часть местности к северу поднимается более чем на 1000 футов перпендикулярно морю. Плоскогорье на этой вершине простирается назад приблизительно к середине острова. И от этого плоскогорье поднимается возвышенный конус, Подобной верхушке Тенерифе. Нижняя часть этого конуса покрыта деревьями значительных размеров, но верхняя часть являет из себя обнаженную скалу, обыкновенно скрытую облаками и покрытую снегом в продолжении большей части года. Вокруг острова нет отмелей или других опасностей, ибо берег удивительно приглубый и вода глубока. На северо-западной стороне есть залив с отлогим берегом черного песка где легко причалить лодки, если только дует южный ветер. Здесь можно достать превосходную воду в большом количестве, а также ловить треску и другую рыбу, багром и на удочку. Следующий по величине остров и самый западный из группы – это так называемый «неприступный». Его точное положение – 37 градусов 17 минут южной широты и 12 градусов 24 минуты восточной долготы. Он имеет 7 или 8 миль в окружности, и со всех сторон являет лик неприступный и крутой. Его вершина совершенно плоская, и вся местность бесплодна, ибо на ней ничего не растет, кроме нескольких хилых кустарников. Соловьиный остров, самый маленький и самый южный, находится на 37 градусов 26 минут южной широты и 12 градусов 21 минуту западной долготы. На уровне его южной оконечности есть высокий риф из скалистых островков. Несколько подобных же островков видны к северо-востоку. Почва неровная и бесплодная, и глубокая долина отчасти разделяет его. Берега этих окрестных островов в надлежащую пору года изобилуют морскими львами, морскими слонами, волосатыми и пушными тюленями вместе с большим разнообразием океанских птиц. Киты также часто встречаются поблизости. Благодаря той легкости, с которой ловили здесь раньше зверей, группа этих островов была много посещаема со времени ее открытия. Голландцы и французы бывали здесь в очень ранний период. В 1790 году капитан Паттон, корабля-Промышленность из Филадельфии, пристал к острову Крестан -да где он оставался 7 месяцев, от августа 1790 до апреля 1791-го для собирания тюленьих шкур. За это время он собрал не менее чем 5600 штук и говорил, что без труда в три недели нагрузил бы огромный корабль жиром. Когда он прибыл туда, там не было четвероногих, за исключением нескольких диких коз Теперь остров изобилует всеми нашими лучшими домашними животными, которые постепенно были привозимы мореплавателями. Я предполагаю, что немного спустя после посещения капитана Паттона капитан американского брига Бетси Колькун пристал к самому большому острову для подкрепления. Он насадил лук, картофель, капусту и много других овощей, которые теперь находятся там в большом количестве. В 1811 году некий капитан Гейвуд посетил Тристан. Он встретил здесь трех американцев, которые обитали на островах для изготовления тюленях шкур и масла. Имя одного из них было Джонатан Ламберт, и он называл себя повелителем страны. Он расчистил и обработал около 60 акров земли и направил все свое внимание на разведение кофейного дерева и сахарного тростника, которыми снабдил его американский посол из Рио-де-Жанейро. Под конец это поселение, однако, было оставлено. И в 1817 году острова были взяты британским правительством, которая для этой цели послала отряд смыса доброй надежды. Однако англичане не продержались здесь долго. Но после того, как страна была очищена, как британское владение, две-три английские семьи поселились здесь независимо от правительства. 25 марта 1824 года Бервик, капитана Джеффри, выехавший из Лондона к Вандименовой земле, Прибыл в это место, где он нашел англичанина по имени Глесс, бывшего ранее капралом британской артиллерии. Он притязал на титул главного губернатора и имел под своим ведением 21 мужчину и трех женщин. Он дал очень благоприятный отчет о здоровых свойствах климата и плодородии почвы. Население занималось главным образом собиранием тюлених шкур и жира морских слонов. Этим они торговали смыслом доброй надежды, ибо Глас имел небольшую шхуну. Во время нашего прибытия губернатор еще находился там, но его маленькая община разрослась. На Тристане было 56 человек, не считая небольшого поселка из 7 человек на Соловьином острове. Нам нетрудно было достать всевозможного рода запасы, в которых мы нуждались. Там были овцы, свиньи, телята, кролики, домашние птицы, козы, всякая рыба и овощи в большом изобилии. Бросив якорь совсем вблизи Большого острова, на 18 саженях мы взяли на борт все, что нам было нужно, без какого-либо затруднения. Капитан Гай купил также у гласа 500 тюлених шкур и немного слоновой кости. Мы пробыли здесь неделю, в продолжении которой преобладали ветры с севера и запада, и погода была несколько туманная. 5 ноября мы отплыли к юго-западу с целью окончательно расследовать группу островов, называемую Аврора. Относительно существования каковой было много различествующих мнений. Говорят, острова эти были открыты с 1762 года командиром корабля «Аврора». В 1790-м капитан Мануэль де О Ярвидо на корабле «Принцесса», принадлежавшем королевской компании филиппинских островов, проплыл, как он утверждал, прямо среди них. В 1794 году испанский корвет «Дерзновенный» отплыл с целью определить их точное положение. И в одном отчете, напечатанном Королевским гидрографическим обществом в Мадриде в 1809 году, в следующих словах говорится об этой экспедиции. Корвет дерзновенный сделал все нужные наблюдения, находясь в непосредственной близости с 21 по 27 января и вымерил хронометром различия долгот между этими островами и портом Солидат на Малуинах. Островов этих три. Они приблизительно на одном меридиане, средний скорее ниже, а другие два можно видеть на расстоянии девяти лиг. Наблюдения, сделанные на борту Дерзновенного, дают следующие указания относительно точного положения каждого острова. Самый северный остров находится на 52 градусах 37 минутах 24 секундах южной широты, 47 градусах 43 минутах 15 секундах западной долготы. Средний остров на 53 градусах 2 минутах 40 секундах южной широты, 47 градусах 55 минутах 15 секундах западной долготы. А самый южный на 53 градусах 15 минутах 22 секундах южной широты, 47 градусах 57 минутах 15 секундах западной долготы. 27 января 1820 года капитан Джемс Веддл британского флота Отплыл из земли Стеттон также для поисков Авроры. Он доложил, что сделал самые тщательные изыскания и прошел не только по тем самым местам, которые указаны командиром Дерзновянного, а и во всех направлениях вблизи этих мест, но не мог заметить никаких признаков земли. Эти противоречивые указания побудили других мореплавателей отыскивать эти острова. И странно сказать, в то время как некоторые проследовали по каждому дюйму моря там, где, в предположении, они должны были находиться, не находя их, было немало таких, которые утверждали положительно, что видели их и даже были совсем близко от их берегов. Намерением капитана Гая было сделать решительно все, что было в его власти, чтобы выяснить вопрос, столь странно спорный. Мы продолжали наш путь между Югом и Западом с переменной погодой до 20 того же месяца. И тут мы очутились на том именно месте, о котором идет речь, ибо мы были на 53 градусах 15 минутах южной широты, 47 градусах 58 минутах западной долготы, то есть очень близко от пункта, указанного как положение самого южного из группы островов. Не замечая ни признака Земли, мы продолжали путь к западу. По 53 параллели к югу до Меридиана на 50 градусов к западу. Потом мы дошли к северу до параллели 52 градуса южной широты. Затем мы повернулись к западу и держались нашей параллели на двойной высоте, утро и вечер, и высоты меридиана планет и Луны. Дойдя таким образом на восток, к меридиану западного берега Георгии, мы держались этого меридиана, пока не достигли широты, от которой мы вышли. Тогда мы избрали диагональные пути один за другим через все протяжение моря, точно означенного. Имея постоянное наблюдение на вершине мачты и повторяя наши наблюдения с величайшей тщательностью в продолжении трех недель, в каковое время погода была удивительно приятная и ясная, без какого бы то ни было тумана. Конечно, мы были вполне убеждены, что хотя острова, может быть, и существовали поблизости когда-нибудь раньше, теперь от них не оставалось и следа. По моем возвращении домой я узнал, что то же самое пространство было прослежено с тем же тщанием в 1822 году капитаном Джонсоном американской шхуны Генри и капитаном Моррелом на американской шхуне Оса, и в обоих случаях с тем же самым результатом, как и у нас.